Глава 13. Заканчивался ужин. Деревянные ложки стучали по донышкам мисок, выгребая остатки похлебки. Крайп наклонил миску, наполняя последнюю ложку. Телила кусочком хлеба вычищала стенки посуды, а маленький Янни растерянно заглядывал в котел. Неужели и вправду совсем ничего не осталось? «Мама, я хочу добавки!» Лердвих отвел глаза. Как объяснить ребенку, что добавки нет и не будет еще очень долго? Если, конечно, не свершится чудо, и барон, Керон Терабельт не вернет то, что отнял. Анна что-то сказала своему сыну. Анна умудрялась находить нужные слова тогда, когда мужчины молчали, давя в себе желание взяться за оружие и объявить войну собственному господину. Керон Терабельт не любил, когда крестьяне осмеливались у него что-то просить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 Он хотел совершенно забыть свою предыдущую жизнь и стать обычным крестьянином. И ему это почти удалось. И только иногда в нем прорывалось что-то звериное. Глаза наливались кровью, и он был готов убить. Казалось, заодно только неосторожное слово. Он боялся зверя, живущего в нем самом. И нередко молился белой богине о том, чтобы она изъяла ярость и гнев из его сердца. Он говорил, уже после того, как женился на Ане,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 Он знал, что никогда не осмелится напасть ни на корона, ни на его людей. Он совсем не боец. Его поступок вызовет у двуногих псов терабельта, разве что смех. Секвер другое дело. Если ярость возьмет верх над его разумом, солдатом барона станет недовеселье. И если так случится, то обречены все они. И секвер, и его семья, и Лердвих. Сколько солдат бывший наемник сумеет отправить на тот свет, прежде чем прикончит его самого? Лердвиг чувствовал внутренний пожар, бушевавший в муже Анны, и не знал, что сказать. Юноша боялся, что любое произнесенное им слово лишь подольет масло в огонь. К нему самому секвер относился со смесью отеческой заботы и снисходительного пренебрежения. Бывший наемник был прагматиком до мозга костей. Увлечение Лердвиха книгами и колдовством, мечтательность и неприспособленность к реальной жизни вызывали взятие лишь на смешливое недоумение. «А Меллерк уйдет в лес», — беззаботно сообщил Крайб, — «к лесным братьям». «Не говори глупости», — нахмурилась она. «Это не глупости», — возмутился Крайб. «Это секрет. Никому не говорите, ладно?» Меллерк сам слышал, как его родители об этом говорили, когда думали, что все спят.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 Состояние становилось дверью, за которой открывалась целая вселенная. Безвидное, беззвучное, но все же ощущаемое с предельной ясностью. Лердвих не знал, как можно назвать способ, которым он исследовал ее: ни зрение, ни слух, ни обоняние, ни осязание, ни вкус. Было что-то еще неуловимое, неопределяемое языком людей, имеющих в своем распоряжении только пять обычных чувств. И если бы ему пришлось рассказывать о своих переживаниях,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 Пусть для Лердвиха он был спасителем, но для многих других он был палачом, не людям, и нельзя сказать, что эти многие были неправы. Лердвих чувствовал себя так, как будто его разрывали надвое. Две правды противостояли друг другу в его сознании, рвали его на части, и он не мог отказаться ни от одной из прав во имя другой – палач или спаситель. Мучительное внутреннее противостояние закончилось так же внезапно, как началось.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 хотя неприязнь между ними и сохранилась. Хак по-прежнему охранял двор, но на цепь его никто не сажал. И если случалось так, что Лердвиг проходил мимо и Хак слышал его запах, то пёс бросался проверять, заперты ли ворота. И если оказывалось, что не заперты, то он выскакивал на улицу и пытался добраться до человечка, чей едва замаскированный страх вызывал в нём такую ярость.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 Мир сдвинулся, дух Ламисеры был здесь, совсем рядом, наполняя сердце восторгом, мучительным экстазом, энергией, выталкивающей человечка за пределы себя. Черная тень Ламисеры рванулась вперед, протянулась от Лердвиха к бегущему псу, и Хаг остановился. Он тоже почувствовал, что все изменилось. Черная фигура, маячившая перед ним, внушала страх и ненависть. От нее веяло смертельным холодом.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 понял, что до сих пор знал лишь крошечный кусочек настоящего себя. Он повернулся и пошел к своему дому. По мере того, как слабела сила и таял Лердвих Лемисера, юноша возвращался к своему обычному миру. Но память о произошедшем осталась. Теперь в обычном мире сделанное уже не вызывало в нем восторга, а только страх. Лердвих понял, что ничем не отличается от человека, разыскиваемого королевским посланником. Пес уже мертв,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 Меря шагами коморку, Лердвих думал, как можно избавиться от этой зависимости. Зависимости от того, что он так долго считал органичной, необходимейшей частью самого себя. Но что на самом деле им самим вовсе не являлось? Чтобы обрести подлинную свободу, он должен уничтожить все свои желания или каким-то образом победить их. Но как этого достичь, он не мог и представить. Чувствуя, что не сможет заснуть, Лердвиг спустился вниз. Он думал о Хаге, о незнакомце, об управляющих этим миром князьях света и тьмы, о себе самом, обо всем. У постели делилы сидела Анна. Несколько дней назад девочка сильно простудилась, у нее был жар. Анна варила какие-то горькие настойки, поила дочь теплым молоком с маслом, но болезнь не проходила. Анна, сказал Лердвиг, — «иди спать». Он сел на краешек кровати, осторожно прикоснулся к лицу племянницы. Кожа Делилы горела. Мокрая ткань, которую Анна положила ей на лоб, потихоньку сохла. Лердвиг смочил повязку в плошке с водой и заново положил ее. Делила проснулась и попросила пить. Сделав несколько глотков, она опять заснула. Лердвиг смотрел на нее и чувствовал, как сострадание захлестывает его сердце.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 И некоторые из них умрут, другие тяжело заболеют. Он знал, что так будет. Он не сразу понял, как называется то, что он с ними сделал. Это дошло до него чуть позже. «Порча» — затасканное словечко. «По делу и без» — его обожают употреблять невежественные суеверные люди. Теперь Лердвих узнал, что же на самом деле оно означает.